Что такое? Привычная жизнь рухнула в тот миг, когда Иннет протиснулась в полуоткрытую дверь. Вместо размеренной смены дня и ночи нерасчлененная круговерть. Альфред, совершенно голый, сидел спиной к двери, расстелив простыни на листах утренней сенджуцкой газеты. На ободранную до матраса кровать он выложил брюки. Спортивный пиджак и галстук. Лишнее белье свалил на вторую койку. Он продолжал выкликать ее имя, даже когда она включила свет и стала прямо перед ним. Прежде всего, инет попыталась успокоить Альфреда и надеть на него пижаму. Но пришлось повозиться, потому что он был страшно возбужден. Не договаривал предложения до конца. Не согласовывал существительные с глаголами «в лице и числе», Альфред был уверен, что уже утро ему пора умываться и одеваться. Пол у двери — это ванна, ручка двери, кран и ничего не работает. Но все равно он норовил делать все по-своему. Вырывался, отбивался от жены, довольно сильно ударил Иннет по плечу. Альфред ругался, Инет плакала и упрекала его, — Неукротимо дрожащими руками он ухитрялся расстегивать пижамную куртку быстрее, чем Инет ее застегивала. Никогда раньше она не слышала от него слов «говно» и «дерьмо». Но теперь Альфред произносил эти выражения с такой легкостью, будто втайне твердил их про себя много лет. Пока Инет приводила в порядок его кровать, Альфред разорил ее постель. Она заклинала мужа посидеть спокойно, Он кричал в ответ что уже поздно он не понимает что происходит даже сейчас она продолжала его любить быть может сейчас особенно быть может все долгие пятьдесят лет инет догадывалась что в ее муже прячется маленький мальчик и вся любовь отданной чипперу и гарри любовь за которую она по сути ничего не получила взамен была лишь подготовкой к воспитанию самого трудного из ее детей. Целый час или дольше она утешала его и бронила, кляла втихомолку вредоносные лекарства, пока Альфред наконец-то не заснул. Дорожный будильник показывал тогда пять-десять, а уже в семь-тридцать Альфред включил электробритву. И не толком и уснуть-то не успела, так что без возражений поднялась и оделась но когда вышла к завтраку, почувствовала себя скверно, язык — точно пыльная тряпка, голова на куски разваливается. Море поутру было слишком бурным, даже для большого корабля. Утробный плеск волн за иллюминаторами столовой Кьеркигор не умолкал, пока миссис Нигрен просвещала сотропезников насчет побочных эффектов кофеина и насчет Квази двухпалатной системы норвежского парламента. Сёдерблаты явились разгоряченные какой-то интимной шведской гимнастикой. Ал ухитрялся поддерживать разговор с Тедом Ротом. Ини и, и Сильве возобновили отношения с трудом, болели мышцы эмоций, перенапряженные накануне излишней откровенностью. Разговор вертелся вокруг погоды. Координатор развлечений Сюзи Гош подошла к ним, сообщила курс корабля и предложила записаться на экскурсию в Нью-Порт, штат Рот-Айленд. С улыбкой предвкушения, радостно что-то лепеча, инет записалась на тур по историческим местам города, после чего с ужасом увидела, что все, кроме отверженных обществом норвежцев, проходят мимо регистрационной доски не внося своих имен в списки. — Сильвия? — дрожащим голосом окликнула она. — Вы не едете на экскурсию? Сильвия оглянулась на своего очкастого мужа и тут кивнул, словно «Мак Джордж Банди, посылающий пехоту во Вьетнам». Банди Мак Джордж — советник по национальной безопасности при президентах Кеннеди и Джонсоне поначалу сторонника, а впоследствии противник вьетнамской войны. На миг голубые глаза Сильвии обратились внутрь. По-видимому, она обладала завидной способностью обеспеченных, непровинциальных людей разбираться в своих желаниях, не сверяясь поминутно с постулатами морали или статусными требованиями. «Хорошо», — сказала Сильвия, — «можно и поехать». В другой раз и нет поежилась бы от такого намека на снисходительность, но нынче дареный конь избежал стоматологического осмотра. Пусть снисходительность, она именно в этом и нуждается. Так началось восхождение на крутой склон дня. И нет воспользовалась бесплатным полусеансом шведского массажа, полюбовалась с парменада Ипсон осенними красками прибрежных деревьев, и запила квартой кофе шесть таблеток и бупрофена, собираясь силами, чтобы провести час-другой в очаровательном старинном нью Когда судно вошло в промытую дождем гавань, Альфред объявил, что у него болят ноги, и он не сойдет на берег. Инет вынудила у мужа обещание не укладываться подремать, а то ночью не заснет. Она со смехом Разве можно признаться, что для нее это вопрос жизни и смерти? — просила Теда Рота не давать Альфреду уснуть. Тед ответил, что в отсутствие Нигринов это будет не так уж сложно. Запахи нагретого солнцем криозота, холодных мидий, корабельного топлива, футбольных полей, сохнущих водорослей, извечная человеческая ностальгия по всему, что связано с морем, и осенью нахлынули на инет, когда она храмовой спускалась по сходням к экскурсионному автобусу. День был тревожно прекрасен. От сильных порывов ветра, мчащихся туч, солнца, превратившегося в гривастого льва, рябило в глазах, контуры белых досок и зеленых газонов Ньюпорта были размыты. — Откиньтесь на сиденьях и упивайтесь пейзажем, — посоветовал гид. — Однако чем можно упиться, тем можно и захлебнуться. За последние пятьдесят пять часов Иннет проспала всего шесть. И изнеможение навалилось как раз в тот миг, когда Сильвия сказала ей спасибо за то, что уговорила поехать. Астеры и вандербильты, виллы и денежки, как ей все это надоело! Она устала завидовать другим. От самой себя устала. Иннет не разбиралась ни в антиквариате, ни в архитектуре, в отличие от Сильвии. Не умела рисовать, не читала так много, как Тед. Интересы у нее были убогие. Она мало в чем разбиралась. Единственно подлинное в ней — любовь. Отключив голос экскурсовода, Иннет вбирала в себя октябрьский желтый свет, щемящие приметы скорой смены сезонов. Ветер вздымает волны в гавани, близится ночь — Все разом обрушилось на инет. Тайна и боль, и странная, тянущая душу готовность, словно несчастье, желанная цель стремлений. В автобусе на полпути от Росклифа к маяку Сильвия протянула инет сотовый телефон. Пусть позвонит чипу.